Глава четвертая Этой ночью я все время думал о Зое и об остальных. Было понимание, что отдохнуть нужно. Спал я урывками, точнее будет сказать, не спал, а дремал, периодически вставая с кровати и перекрикиваясь с Гошей. Когда через маленькое окошко под потолком пришло утро, силы все-таки покинули меня, и сон взял свое. Не знаю, сколько я проспал, Но когда за мной пришел ключник и охрана, отдохнувшим я себя не чувствовал. Вероятно, с момента, как я уснул, прошел час-полтора, ну, может быть, два максимум. Этим утром ключник был немногословен. В сопровождении охраны в камеру вошел и доктор Богданов. Выполнил простейшие процедуры. Послушал, померил давление, осмотрел мое побитое лицо. Выдал мазь, чтобы я мог замазать раны на губе и ссадины на лице, и несколько таблеток. Сказал, что обезболивающие. Козыря с ними не было. Затем Богданов удалился в сопровождении двоих охранников. В камере остался я, ключник, и еще два вооруженных калашниковыми лба в гражданской одежде. После того, как я запил таблетки водой из-под крана, наскоро помазал лицо мазью, ключник велел следовать за ним. Процедура была та же самая. Наручники на руки, повязка на глаза. «Вот же странные ублюдки!» Неужели они все еще думают, что в нашем положении отсюда можно сбежать? По крайней мере, на этот раз разрешили остаться в своей гражданской одежде и не надевать перемазанный кровью комбинезон. Я снова отсчитывал секунды и пытался запомнить повороты, пока меня вели по коридору. В моих мыслях были противоречия. Я понимал, что сбежать отсюда вряд ли получится, но все же не мог перестать считать и пытаться запоминать направление движения. Ключник не сказал, куда меня ведут. Лишь ответил, что не на бой, что сейчас буду отдыхать. Быть может, я увижусь с остальными? Если я и Гоша выжили, то наверняка и остальным удалось. Вероятно, не всем, но в пурисе, штопоре и ратнике я уверен. И, конечно, в Зое. В моем сердце теплилась надежда увидеть ее живой среди остальных. Переполненный эмоциями, я понял, что сбился со счета и перестал запоминать повороты. Хватит. «Хватит мечтать. Нельзя забывать, где мы оказались. Да из чего вообще я взял, что мне дадут увидеться с остальными? Припоминаю, нам говорили о том, что прошедшие во второй раунд якобы будут иметь право вернуть себе имя, что к нам в таком случае будут относиться лучше. Может быть, поэтому мне разрешили не переодеваться в комбинезон. Меня останавливают. Теперь еще надевают повязку на рот. Как они достали? Зачем все это?» Слышу звук открывающейся двери, заходим в какое-то помещение, в котором вкусно пахнет. Ключник снимает с моей правой руки наручник, усаживает на стул, левую руку пристегивает к чему-то, на ощупь мне кажется, что передо мной стол. «Все», — говорит ключник, — «это последний». Слышу знакомый голос в ответ. «Ну, отлично, тогда начинаем», — говорит козырь. «Охрана, можете снимать им повязки с глаз». «Наконец-то я могу видеть!» Свет в помещении тусклый и не слепит глаза, так как это было в столовой перед встречей с Панчшиным. Много времени не требуется, чтобы привыкнуть к такому освещению. Я бросаю взгляд на длинный стол, заполненный едой. Моя левая рука наручником пристегнута к металлическому кольцу, закрепленному на поверхности стола. «Приветствую вас!» – спокойно говорит Козырь. «Прежде чем я начну объяснять, что и к чему...» Дам вам пару минут для того, чтобы прийти в себя. Здесь все, кто выжил после мордобоя. Смотрю на людей, прикованных к столу. Все в точно таком же положении, как и я. У каждого на рту повязка. Вижу ее. Зоя жива, у нее небольшая ссадина в углу правого глаза, но это ничего страшного, ерунда. Главное, что она выжила. Быстрым взглядом изучаю людей вокруг. Гоша сидит с заплывшим глазом, За ним тот незнакомый облезлый, что делал несколько шагов навстречу Паншину. Еще дальше сидит штопор. У меня не было ни капли сомнения, что он-то точно победит. По другую сторону стола вижу пулю. Я понимаю, что только мы с ней сейчас одеты в свою гражданскую одежду. Все остальные в комбинезонах. Лица пули и штопора без ссадин и ушибов. Словно они вообще не участвовали ни в каком мордобое. Лишь старый шрам от пореза все так же остался на лице Кати, придавая этой женщине грозный вид. Позади нее дядька, лет ему примерно столько же, сколько и штопору. Я не видел его, когда нас всех собирали в тюремной столовой. Вероятно, он стоял позади меня. В глаза сразу же бросаются его пышные черные усы, словно подкрашенные. Уж и не помню, когда я в последний раз видел человека с подобными усищами, даже двойны. Не будь у него огромной гематомы под глазом, смотрелся бы тот довольно круто. Но подождите, неужели это все? Нас как-то... как-то мало. Неужели это все, кто выжил? А как же Пурис, как же Ратник? Здесь меньше половины. «Так, осмотрелись и хватит», — говорит Козырь. «Все эти угощения на столе для вас, для победителей. Как только я закончу говорить, охрана снимет повязки с ваших ртов». Каждому подвинут поближе его порцию еды и столовые приборы. Предупреждаю сразу. Даже и не думайте воспользоваться вилкой или ножом не по назначению. Охрана подобные выходки терпеть не станет. С пристегнутой рукой к столу у вас вряд ли что-либо получится. Будете есть одной рукой, второй, если дотянетесь. Когда я уйду, можете обсуждать все, что хотите. Ваш план относительно завтрашнего дня не выйдет за стены этой комнаты. Охрана ничего и никому не донесет. Панчин, как и зрители, любит зрелищное шоу. Знать что-либо наперед ему не интересно. Конечно, вы мне можете не верить, но другого шанса, чтобы обсудить завтрашний день, у вас не будет. Я теряюсь в своих мыслях. С одной стороны, я рад, что Зоя здесь и она жива, но поверить не могу в то, что Ратник с Пурисом не смогли кого-то победить в мордобое. Вспоминаю, что у Ратника была повреждена рука. Вероятно, это сказалось на исходе боя. Но ведь Пурис, Пурис, который крушил мутантов в долине, как он мог проиграть? К тому же, ему, как и мне, вкололи то лекарство. Что же за человека выставили против него? Давайте по порядку, продолжает Козер. До завтрашнего тура один день. Второй тур называется Захват флага. Здесь, в этой комнате, «У вас будет один час, чтобы подкрепиться и пообщаться между собой. После каждого отведут в его камеру». «Поскольку после первого этапа выжило гораздо меньше игроков, чем предполагалось, то на втором этапе у вас будет бонус с разрешения панчна. Что за бонус, мне говорить не велено. Узнаете уже на площадке». «Сидящие здесь успешно победили в мордобое». «Бои проводились прошедшей ночью на пяти аренах». «Столовая, баскетбольная площадка». «Тренировочная площадка, подвал, крыша». Каждый из вас кого-то порадовал, кого-то огорчил. Ставки делали и на игроков, как здесь принято называть, выживальщиков, и на охотников. Кто-то из-за вас многое потерял, но кто-то приобрел. По законам шоу, теперь вас будут называть по именам, либо по позывным, кому как удобнее. Комбинезоны носить больше не обязательно, но можете оставаться в них, если хотите». Во втором туре против вас будут выставлены как новые охотники, так и некоторые из тех, кто победил в мордобой. Рассказывать, кто и как из них выглядит, я не буду. Слушайте комментарии ведущего. Может быть, тогда поймете, кто из них кто. Самые опасные охотники – Кремень, Хатабыч, Кнут, Викинг. Кроме того, не недооценивайте двух женщин-охотниц – Княгиню и Тайгу». Прошлой ночью они убили двоих ваших. Публика любит, чтобы все было равнозначно. Женщины против женщин, мужчины против мужчин. Но теперь вы все будете одной командой. Вы против десятерых охотников. Так вот оно что. Все-таки женщины сражались с женщинами. Зная это раньше, возможно, переживал бы за Зою меньше. Выходит, что те две девушки, которых я видел в столовой, проиграли. Выжили только Зоя и Пуля. «Княгиня и тайга. Они убили наших на мордобое? Что за прозвища такие?» Прозвищем охотников можете не удивляться. Все сделано для удобства зрителей. Да и к тому же кремень звучит лучше, чем Олег. Это просто как пример. Ставки делать проще, если у охотника есть прозвище, а не имя. Поэтому во время шоу ни один охотник не выступает под своим именем. Впрочем, многие из них и в обычной жизни вне шоу отказались от своих имен. «Перейду к правилам. Завтра, ближе к полудню, на вас снова наденут наручники и завяжут глаза. Посадят в автобус и вывезут на полигон. Ехать недалеко, меньше получаса. Полигон построен на месте бывшего поселка городского типа, точнее, на его руинах. Площадь полигона в длину и ширину около полукилометра». Второй тур называется «Захват флага», потому что вам нужно будет захватить флаг на стороне соперника. В данном случае это охотники. И добежать с ним до своей базы, откуда вы будете стартовать. Кроме этого, вы сможете победить, если перебьете всех охотников. Как поступать – решать вам. От себя дам лишь рекомендацию, что добежать с флагом под прикрытием своих будет все-таки легче, чем устранить всех охотников. У них задача одна – перестрелять каждого из вас. Охотникам не нужно захватывать никакой флаг. По полигону в разных точках будет разбросано оружие. Воспользуйтесь им, либо же заберите то, что будет у охотников. На старте в ближайшем бараке найдете пять пистолетов, в каждом по одному полному магазину. Ваш флаг будет находиться на крыше полуразрушенной школы на противоположном конце полигона. На этом у меня все. Охрана о вас позаботится. «Желаю всем приятного аппетита!» Когда Козырь закончил, штопор вдруг стал громко мычать сквозь повязку. Козырь распорядился снять с него повязку, чтобы выслушать. «Козырь, уебок! Ты знаешь, что с коллаборантами делают в военное время?» «Мне кажется, что мы с тобой об этом уже поговорили в камере». «В камере нормально не поговоришь, когда на тебя в упор смотрит дуло автомата. Я бы поглядел на твою уверенность, зайди ты ко мне один, без оружия». «Это все, что ты хотел сказать? Ты и своих так подставлял? И если ты хочешь знать, то красные тоже проходили подобные испытания. Ты мразь! У тебя ни совести, ни чести. Штопор, я тебя не первый год знаю. Твоя проблема в том, что ты делаешь поспешные выводы. Мы в одной лодке, поэтому я могу только пожелать вам победы». «В каком, блять, плане в одной лодке?» Козырь молча разворачивается и покидает комнату. Я вспоминаю слова, которые тот мне говорил в камере перед боем. Но тогда он шептал, а сейчас сказал нечто подобное открыто, прямо перед охраной. Что вообще происходит? В комнате остается шестеро охранников и семь наших, выключая меня. Мы прикованы к столу. Сейчас я сомневаюсь, что кто-либо из сидящих здесь предпримет попытку к бегству. Но нужно быть готовым ко всему. Пока трое человек из охраны держат нас на прицеле... Трое остальных подвигают тарелки с едой к каждому из нас. Стол куда богаче, чем тюремная еда. Тут и курица, и простенькие салаты, картошка, куски нарезанного мяса. Пока что без повязки только штопор. Все остальные смотрят на еду, будто бы перед нами какое-то сокровище. Так, народ, говорит штопор. Понимаю, жрать всем хочется, но и обсудить есть что. Повязки начинают снимать поочередно. Сначала с того мужика с большими усами, затем с пули. «Предлагаю сначала всем поесть», — продолжает штопор. «Силы восстановить должен каждый, а потом уже поговорим. Долго не жуем, времени мало. Все согласны». «Я согласна», — говорит пуля. «Я тоже, твоя правда», — подхватывает мужик с усами. Повязки снимают с остальных, все солидарны со штопором. «Лучше разделять прием пищи и целую кучу тем для разговоров, которая у нас накопилась». Я смотрю на Зою. На ее рте больше нет повязки, как и на моем. Мы можем говорить. Но такое странное чувство, словно нам нечего сказать друг другу. Словно мы уже все понимаем без слов. Вероятно, будь мы сейчас одни в этой комнате, то бросились бы друг другу в объятия. Но мы не одни, прикованы к столу, вокруг вооруженная охрана. Да и что продал понять, что лучше поесть, а потом уже разговаривать. Не думаю, что у нас появится шанс для разговоров на личные темы». Зоя смотрит на меня и, наприкованный к столу левой руке, поднимает большой палец вверх. «Этот жест стоит многого. Я понимаю, даже в такой ситуации она любит меня, как и я ее». Отвечаю ей тем же жестом. «Принимаемся за еду». Я не знал, за что хвататься сначала, жадно поглощая куриные ножки вперемешку с мясом, картошкой и салатами. «Мы не на светском приеме». «Здесь не до этикета. Нужно быстрее набить свой желудок и перейти к обсуждению. Все остальные тоже ели так, словно у них вот-вот заберут тарелки с едой. Запивать, к сожалению, приходилось водой. Могли бы что-то получше воды дать. Впрочем, она здесь была куда чище, чем из-под крана в тюремной камере. Спустя минут десять-пятнадцать штопор наконец-то взял слово. «Так, народ, давайте заканчивать, обсудить надо!» «Считаю, нет смысла говорить о том, что уже произошло. Есть смысл говорить о том, что нас ждет завтра. Прежде чем начать, предлагаю каждому за этим столом представиться, чтобы всем было понятно, кто есть кто. Полагаю, не все знакомы друг с другом». Похоже, за этим столом штопор явно выбился в лидеры. Все представляются, начиная с самого штопора. «Не знаю, я здесь только двоих». Очередь доходит до мужика с усами. «Шериф», — говорит он, — «бывший штурмовик ополчения». «А имя у тебя есть, шериф?» спрашивает Зоя. «Какая теперь нахрен разница?» отвечает он вопросом на вопрос. «Просто шериф, и вся. Смотря на его усы, я понимаю, почему у него такой позывной. Когда очередь доходит до Облезлого, тот говорит не сразу, выдерживает паузу, покручивая рукой стакан с водой. Но «Ну, так и будешь молчать?» спрашивает штопор. «У нас время не резиновое». «Руслан», произносит Облезлый. Когда он открывает рот, замечаю, что отсутствует часть зубов на обеих челюстях. «Так, Руслан, ну а если подробнее?» – спрашивает штопор. «Бывший глава ученых. Теперь мы все здесь бывшие. Солдаты». «Погоди», – не выдержал я. «Ты брат Максима?» «Да, я был его братом». «Что значит был?» «Мне успели доложить. Он погиб при обстреле парка». «Так это ради тебя мы рисковали? Мы принесли из долины то лекарство». «Погиб Альбатрос, Андрюха, Толик и еще ради меня!» – перебивает он. «Спасибо вам!» «Так все выходит зря, все напрасно!» – кричу я. «Мы все равно проиграли, оказались здесь!» «Ничто в этой войне не напрасно!» – говорит Руслан. «В каком это плане?» – возмущаюсь я. «Если ты не будешь меня перебивать, я попробую объяснить!» «Коля!» – встревает штопор. «Давай помолчи, пусть расскажет!» Я ничего не отвечаю на замечание Штопора, лишь замолкаю, больше не произнося ни слова. «Давай, говори дальше», — обращается Штопор к Руслану. В день осады парка Максим пришел ко мне и вколол оставшиеся дозы лекарства с интервалом в 10 минут. Был риск, что мой организм не выдержит, но все сложилось удачно. Клетки регенерировали быстрее, чем предполагалось. Также шло активное зарождение новых клеток. «О чем он говорит?» — спрашивает Гоша. «Я вообще ничего не понимаю!» «Я отвечаю Николаеву, а не тебе!» «Он поймет», — говорит Руслан. «У нас с Максимом была надежда на лучшее, что я поправлюсь, что парк станет большой торговой точкой во всей ЮНР, что мы отобьем с остальными атаку Орды. Мы их недооценили. Их никто недооценил. Говори за себя!» — перебивает штопор. «Нет уж», — продолжает Руслан. «Я скажу за всех. Все мы сейчас в одинаковом положении». Мы проиграли, поэтому оказались тут. Нам дают шанс, хоть и призрачный, но он есть. «Что же твой брат сам в долину не поперся, раз так хотел тебя спасти?» Не выдержала Зоя. Максим был неоднозначным человеком. Он старался руководствоваться логикой, а не эмоциями. Он понимал, что не вернется из долины. Он понимал, что из его людей вряд ли кто-либо вернется. Не знаю, рассказывал он или нет, но мы уже посылали группы. Проходили дни... Затем недели не вернулся никто. «Так, все, хватит!» — кричит штопор. «Насрать уже!» «В одном ты прав! Мы все оказались в одной жопе! Выбираться будем вместе! Не нужно больше о том, что уже случилось! Давайте дальше! Следующий! Представляемся!» Когда наконец-то мы закончили так называемое знакомство, то принялись обсуждать план завтрашнего боя, исходя из тех данных, которые нам предоставил Козырь. «Сейчас бы обратно в бункер!» Я вспоминаю свой день рождения вместе с Зоей, Костей и Жекой. И месяца не прошло, как мы вышли из бункера. Но столько всего случилось, словно это сейчас какая-то другая, не моя жизнь. После размеренных дней в бункере, после уединения с Зоей, после дежурств на объектах, я оказался тут. Может, все-таки не следовало слушаться Альбатроса? Может быть, стоило остаться в бункере? Хотя Паншин сказал, что его разведка знала о нас. «Думаю, нас бы все равно выкурили оттуда». На личные темы поговорить так и не удалось. Некоторые из нас обмолвились словами о Ратнике и Пурисе. Шокирован был не только я. Даже Штопор недоумевал. И если смерть Ратника с большей вероятностью послужила поврежденная рука, то почему и как проиграл Пурис, никто понять не мог. Мы обсудили план завтрашнего боя. Для себя определили, кто из нас самый быстрый, кто самый меткий. Кто самый выносливый? Не обращая внимания на охрану, что расставил приоритеты и задачи перед каждым. Никто из нас никогда в глаза не видел полигон, на котором будет проходить второе испытание, но каждый должен будет выполнять свою задачу. Одни стрелять, другие отвечать за флаг. Одни под прикрытием, вторые с оружием, третьи отвлекают. Штопор грамотно распределил каждого из нас. Странно, но почему-то сейчас я был более спокоен, чем перед первым испытанием. Вероятно, сказалось то, что я увидел Зою живой и, ко всему прочему, набил свой желудок едой. Мы договорились сказать Козури перед вторым туром, чтобы всех нас продолжили называть по номерам. Не мы были недостойны своих имен и позывных, а все они были недостойны знать наши имена и позывные. Все эти мудаки, которые заставляют сражаться нас насмерть, пока другие развлекаются и делают ставки». И еще сошлись на том, что комбинезоны очень удобные и теплые. Все, кроме меня и пули, решили на второй тур остаться в них. Я не хотел надевать одежду, полностью пропитанную кровью. Запах был отвратительный. Что касается пули, то ее комбинезон сильно повредился на мордобое, поэтому она останется в своей кожаной косухе. Под конец совещания штопор успел затронуть личность козыря, критикуя того за предательство. С ним попытался поспорить Руслан. Он сказал, что не стоит делать поспешных выводов. Мы не знаем обстоятельств, при которых все случилось. Шериф и Пуля были не особо разговорчивы, предпочитали больше слушать. Зоя с Гошей задавали штопору попутно много вопросов относительно наших позиций на полигоне. Я выдвигал предложения, которые по большей части отклонялись. «Как же хочется, чтобы все это наконец-то закончилось и нас оставили в покое». Но оставят ли? Правду ли говорил Козырь? Не соврал ли Паншин, глава Орды? Впереди еще целых два этапа, а нас уже меньше половины. Справимся ли мы без Ратника, без Пуриса, без всех остальных? Прошедшей ночью я долго не мог уснуть. Должен признать, что был несказанно рад тому, что у Гоши получилось победить. Мой единственный собеседник в этом крыле больше не раздражал меня так, как это было раньше. Мы перекрикивались, делая перерывы для того, чтобы потренироваться. Когда Гоша сказал, что хочет попробовать вздремнуть, я решил последовать его примеру. Ворочался долго, сны меня так и не посетили. Афина больше не приходила, мне не снилось вообще ничего. Во всяком случае, я ничего не помнил. Утром охрана принесла пару бутербродов из кусочков хлеба и нарезанного мяса. Мне и Гоше сказали готовиться. До выезда оставалось пара часов. Затем в камеру пришел Козырь, чтобы поинтересоваться, как ведущему представлять меня публике. Я ответил, что так же, под номером. Козырь лишь усмехнулся, не став возражать. «Сговорились, значит?» «Ну, это ваше право!» Доктор Богданов снова провел осмотр, дал еще немного обезболивающих. «На этот раз я не стал их принимать. Подобные препараты перед боем могут только все усугубить». Нас со скованными руками, завязанными глазами и повязками на ртах вывезли из тюрьмы, посадили в автобус. Как же я устал от всего этого дерьма. Давайте уже скорее, скорее. Добежать с флагом и выжить. Вот все, что от нас требуется. Никто из нас не мог видеть ни дороги, ни самого автобуса. Но по ощущениям можно было сказать, что дороги как таковой не было. Мы постоянно подпрыгивали на кочках, Охранник, сидящий рядом со мной, помогал мне не выпасть из кресла. Поездка в автобусе по такой дороге со скованными руками тоже была своего рода испытанием. Я надеялся, что доедут все, что никто не выпадет из кресла и не разобьет себе голову. Но нам сказали правду про расстояние. Доехали мы действительно довольно быстро. Нас вывели из автобуса, и еще около пяти минут пришлось идти пешком. Повязки сортов и глаз сняли, только когда мы уже находились в каком-то разрушенном помещении. Наручники пока оставили. Перед нами стоял Козырь и десять мужчин с автоматами. «Обойдемся без долгих предисловий», — сказал он. «Вот ключ. Он открывает все наручники. Ключ только один. Я дам его одному из вас. Сначала освободитесь сами, а потом поможете остальным». у вас будет не более пяти минут пока ведущий снаружи будет представлять вас и охотников на этом все у меня вопрос говорит шериф все вопросы потом после второго этапа если пройдете нет это важно ну задавай зрители гасить можно что будет если мы случайно по зрителям из стрелкового попадем ничего не будет потому что нет никаких зрителей все никак в прошлый раз Здесь только трансляция через дроны. Ведущий на вышке за пуль непробиваемым стеклом. Ему туда тоже картинка с дронов поступает. О себе лучше подумайте». Козырь подходит к штопору и протягивает ему ключ от наручников. Штопор резким движением головы хочет ударить козыря, но тот уклоняется. «Морду мне начистить хочешь?» – спрашивает козырь. «Начистить морду будет мало», – отвечает штопор. «А вот грохну тебя. Это в самый раз». «Ты победи здесь для начала! Отсюда только один выход! Без победы его вам никто не откроет! Полигон трехсотметровой стеной окружен с трех сторон, и еще на одной стороне руины! Через них не пробраться!» про ничего ему не отвечает, а просто плюет под ноги. «Парни, уходим!» – обращается Козырь к охране. «Давай с нами, оставайся!» – кричит шериф ему вдогонку. Козырь останавливается и негромко произносит. «Удачи! От вас зависит очень многое!» Штопор принимается ковыряться ключом в своих наручниках. Мы отчетливо слышим громкий голос ведущего. Звук откуда-то снаружи, вероятно, из динамиков. «Доброго дня всем болельщикам! Сегодняшний этап обещает быть незабываемым! Семь выживальщиков против десятерых охранников! Поскольку выживальщиков меньше, то в процессе испытания их будет ждать бонус! К сожалению, я не могу сказать какой!» Я сам узнал об этом только час назад Но так даже лучше Сохраним интригу Захват флага буду комментировать я Ваш покорный слуга Тимофей, правда До начала остается совсем немного времени Делайте ваши ставки Если еще их не сделали Кто сегодня победит? Сможет ли команда выживальщиков Донести флаг или перебить Всех охотников? Быть может охотники не оставят Выживальщикам и шанса «Я прям предвкушаю, что нас ждет грандиозное зрелище! 52 дрона будут следить за развитием событий и передавать картинку в реальном времени, чтобы вы, дорогие зрители, могли насладиться этим крышесносным зрелищем!» «Так, все!» — кричит штопор. Он избавился от своих наручников. Первым из нас решает освободить шерифа. «Шериф, давай руки, живее!» Тот вытягивает обе руки. Наручники снять получается гораздо быстрее, чем когда Штопор снимал их с себя. Затем атаков освобождают Пулю, Зою и меня. Ведущий не замолкает. Сегодня у нас сборная солянка. Игроки предпочли остаться под своими номерами вместо имен и позывных. Многие из них показали нам отличный мордобой на первом этапе испытаний. И не представить их я просто не имею права. В процессе испытания... Будем обращаться к ним под номерами. Но сейчас все эти люди достойны быть названными. Номер восемь. Зоя, женщина из бункера. Довольно быстро расправилась со своей соперницей на арене крыша. Ей даже не понадобилось холодное оружие. Зоя просто сбросила охотницу Сойку с крыши. Номер девять. Руслан, один из бывших глав облезлых. Простите, меня тут поправляют в наушники. Бывший глава ученых победил в мордобое, не прибегая к оружию. Менее чем за пять минут просто насмерть забил нашего охотника, бедолагу-пирата. Номер двенадцать. Бывший глава наемников, более известный как Штопор, хладнокровно зарезал ножом охотника с позывным комар. Номер тринадцать. Екатерина. более известная как Пуля. Какой был бой, а какой бой, что она даже комбинезон свой умудрилась порвать. Женские бои – это как отдельный вид искусства. Наша охотница Кобра сражалась изо всех сил, но Пуля оказалась сильнее. Номер 15. Шериф. Достойно бился против вельможи и одержал победу. Похоже, его усы принесли ему удачу в прошлом бою. Принесут ли теперь? Номер девятнадцать. Николай. Еще один житель бункера. Показал нам в прошлый раз один из самых захватывающих боев. До конца не было понятно, кто победит, но малыш все-таки был повержен. Мачете вошло в него, как нож в масло. Номер двадцать. Георгий. «Еще один житель бункера! Как он красиво проткнул копьем с Киева! Это надо было видеть! Если кто-то вдруг не смотрел трансляцию, обязательно гляньте запись! Как я уже сказал, у нас тут сборная солянка, и бывшие главы группировок, и жители бункера, и просто и бойцы! Хоть выживальщиков и меньше, чем охотников, но таким составом у первых есть неплохой задел на победу!» «Я бы хотел рассказать больше о каждом игроке, но мне подсказывают в наушник, что времени до старта остается все меньше. Следует представить и охотников». Гоша – последний, с кого снимают наручники. Пригнувшись, мы все подбегаем к разбитым окнам у входа, чтобы рассмотреть полигон. Несколько полуразваленных, покосившихся двухэтажных домов. Это хорошо, местность не открытая, будет где укрыться. Пуля, штопор и шериф – собираются побежать в ближайший к нам барак. Козырь говорил, что там будет пять пистолетов. Я и Зои на старте отвечаем только за разведку. Дальше по обстоятельствам. Гоша и Руслан должны остаться на ближайших к месту позициях, прочесать местность в поисках оружия. Перед тем, как выбежать из здания, еще раз все обсуждаем. Что продает последние указания? Ведущий представляет охотников. «Дамы и господа, мужики и бабы! Вашему вниманию вы всех отлично знаете! За их спинами кровь и трупы! Кто-то из них выстелил свою дорогу телами выживальщиков, а кто-то только начинает! Я представляю наших охотников!» «Говорить долго о каждом из них не будет времени. Ситуация может развиваться стремительно». поэтому сосредоточимся непосредственно на площадке сражений. Но считаю обязательным сказать о трофеях наших охотников, кто сколько выживальщиков убил на шоу. Поехали! Могильщик и Шустрый по 4 смерти за плечами. Кочевник – 5 смертей. Порох и Викинг по 6 смертей. Количество смертей у них одинаковое. Но способы убийства разные. И если порох обожает стрелковое оружие, то викинг на то и викинг, что предпочитает убивать своих жертв холодным оружием, подстрелит, а потом за топор или нож. Кнут. Восемь смертей. Прошлой ночью пополнил свой список бывшим главой ополчения ратникам. Бесспорно. Тот был ранен в руку, но бой есть бой, и победителей не судят. Далее идут наши несравненные горячие женщины, которых, не побоюсь этих слов, хочет половина Орды. Но этим женщинам палец в рот не клади, они сами выбирают, с кем им быть, а кого убить. Обе заслужили звание настоящих воинов – «Тайга» и «Княгиня». У каждой из них по девять смертей за спиной. Особенно отмечу, как зрелищно они расправились со своими соперницами на прошлом этапе. Тайга просто избила насмерть свою соперницу, тем временем как княгиня игралась со своей жертвой, дожидаясь, пока скинут холодное оружие, чтобы зарезать бедолагу. «Да, простите, меня снова поправляют в наушник, времени мало, надо ускоряться». «Представляю вам нашего самого бородатого охотника, Хатавыч!» «Пятнадцать смертей за спиной!» «Ну и, конечно же, несравнимый рекордсмен среди охотников!» «Человек, сеющий смерть с двадцатью убийствами на нашем шоу!» «Кремень!» «Все, дорогие друзья и враги!» «Живые и упыри, мужики и бабы!» «Второй этап, захват флага, начинается прямо сейчас!» Нашу трансляцию смотрят тысячи людей. Все, кто хотел, сделали ставки. И ставки больше не принимаются. Да начнется второй этап. Захват флага. Удачи выживальщикам и хорошей охоты нашим охотникам. Настает время смерти. Поехали! Мы выбегаем из здания на условные позиции. У стены на выходе Руслан сразу же замечает автомат и хватает его. Я такой раньше никогда не видел. Точно не АК. — Вот это подгон, — говорит Руслан. — СРЗМ вихрь. Легкий, но дальнострельный. Зато до пятидесяти метров любую броню прошьет. Всего лишь один магазин. — Руслан, блядь! — кричит штопор. — У нас тут не кружок военных. Давайте живо по позициям. Пуля, штопор шериф, пригнувшись, бегут к ближайшему бараку. Гоша под прикрытием Руслана, сломя голову, бежит к покосившемуся сараю. Я и Зоя... Укрываемся за одной из стен на месте руин какого-то здания. Не знаю, чем оно раньше было, да это и не важно. Ложимся на землю. С одной стороны Зоя выглядывает из-за укрытия, с другой стороны я пытаюсь вести разведку невооруженным глазом. Звуков стрельбы пока не слышно. Вероятно, охотники еще далеко. «Похоже, у выживальщиков есть план. Они не стали передвигаться всей толпой, а вместо этого предпочли разделиться». Чую, эти ребята могут оказать достойное сопротивление охотникам. Кстати, об охотниках. Им уже поступила команда, что игра началась, и те сорвались со своих стартовых позиций на другой стороне полигона. Скоро, вот уже скоро должна пролиться первая кровь. Я переворачиваюсь на спину и вижу недалеко за пределами полигона вышку, метров 15. За ней закреплено несколько огромных колонок. На крыше антенны и спутниковые тарелки. Вышка оклеена со всех сторон. Пули непробиваемое стекло? Все, как и говорил косарь «Коля, не отвлекайся!» Кричит мне Зоя. «Смотри в оба!» «Слушай, как-то странно получается. Две группы побежали искать оружие, а мы тут сидим на разведке. Ты к чему это? Смысл в этой разведке? Думаешь, нас слить хотят? Я не знаю, но больше похоже на приманку. Почему ты раньше так не думал?» «Все слишком быстро происходит. Здесь на позиции мне все кажется иначе». «Что предлагаешь?» «Думаю, нахрен эту разведку. Нужно двигаться. Будем сидеть на месте, нас быстро вычислят». «Хорошо. Куда предлагаешь?» «Давай к этим, в сарай. Только быстро, в полный рост не становимся. Готово?» «Да, готово. Три, два, один, вперед!» Мы выбегаем из укрытия. Те секунды, что мы бежим через ямы, через обрушенные куски стен из бетона и кирпича, Кажутся бесконечными. Я слышу первые звуки выстрелов. Пули со свистом пролетают в нескольких метрах от нас. Мы не останавливаемся. Забегаем в сарай и падаем на землю. У дальнего окошка, затаившись, стоят Руслан и Гоша. «Вы какого хера сюда приперлись?» — кричит Гоша. «Разведка дело тонкое», — отвечаю ему. «Без оружия все как-то не то. Нашли еще что-нибудь?» «Есть немного», — отвечает Руслан. «Еще пара магазинов к моему вихрю. У Гоши вон узи и два магазина. Раз уж приперлись, обыщите здесь все получше. Мы пока на стрёме постоим». Ну что ж, похоже, теремок вместил всех. В подобной ситуации не было времени на раздоры. Я и Зоя начали прочесывать сарай. Удалось найти в стоге сена пистолет. Магазин был заполнен лишь наполовину. И РГД-5, наступательную гранату. Электричества здесь не было. Возможно, будь чуть посветлее, и улов был бы лучше. Мы подбегаем к Руслану и Гоше. Ну что там? спрашивает Руслан. Вот немного наскребли, отвечает Зоя и показывает находки. Ого, граната! удивляется Гоша. Гранатка это хорошо, говорит Руслан. Пользоваться все умеете. Конечно, отвечает Зоя. Давайте вы вдвоем полском вот к той стене, тут метров двадцать, там затаитесь. Мы с Гошей огонь откроем. Как отморозки эти к нам ближе подойдут, гасите их гранатой. «А почему мы?» – спрашиваю я у Руслана. «Потому что вас вообще здесь не должно быть, а вы приперлись. Давайте уже без возражений. Вперед! Коля, пойдем, живее!» – говорит Зоя, и присев выбегает из сарая. «Я бегу следом. Мы ложимся на землю и ползем к стене. С той стороны, куда побежали пуля, штопор и шериф, слышу звуки выстрелов. Все это под непрерывающийся треп ведущего». «Так-так-так! Наконец-то! Первая стычка!» «Пока одна группа выживальщиков решила укрыться в сарае, другие пошли в атаку!» «Вероятно, все уже нашли спрятанное оружие!» «На правом фланге завязался бой! Вы только посмотрите!» «Минусанули пороха! Шустрый тяжело ранен! Его добивают!» «Первая кровь, которая пролилась сегодня, это кровь не выживальщиков, а охотников!» Игроки под номерами «12» и «13» убивают двух охотников. Остальные начинают вести себя более осторожно, укрывшись за руинами, предпочитают окружить барак выживальщиков. «Операторы, дайте картинку! Что у нас там на левом фланге?» Вижу трех кружащих над нами дронов. Стрельбой с сарая сбивают двух из них. Оставшийся резко поднимается вверх. «Ох, что происходит? Похоже, мы потеряли два дрона». «Это нехорошо. В наше время вещь дорогая. Прошу операторов быть осторожнее, не спускаться так низко». Стрельбой по дронам Руслан и Гоша раскрыли свою позицию. Хотя это громко сказано, ведущий все равно орал, где мы находимся. Но из-за стены видно, как трое охотников, перебежками прячась за укрытиями, стремительно бегут к позиции Гоши и Руслана. Те двое продолжают стрелять, но не попадают. «Так, давай, готовься», — говорит мне Зоя. «Еще метров десять! Я гранату бросаю, ты из пистолета прикрываешь!» «Может, лучше наоборот?» «Не спорь! Давай, наготове будь!» «Хорошо, хорошо!» «Так, рано! Рано! Еще рано!» Охотники вообще не смотрят в нашу сторону. Они сосредоточили огонь по сараю. Как только трое пробегают мимо стены, за которой мы укрылись, Зоя тут же командует. «Пора! Давай!» Я выбегаю из-за стены, падаю на землю и стреляю из пистолета. Расстояние между мной и охотниками метров десять. Охотники оказываются под огнем с двух сторон. Зоя бросает гранату. За мгновение до этого я резко прыгаю в сторону, укрывшись в здании, которое, вероятно, ранее было магазином. Раздается взрыв. Несколько секунд не решаюсь вылезти из укрытия. Слушаю, что говорит ведущий. «Невероятно! Какую тактику избрали выживальщики на левом фланге! Просто потрясающе!» «Пока одни отвлекали охотников стрельбой из сарая, другие, затаившись, с тыла подорвали троих. «Дайте, пожалуйста, четкую картинку с места взрыва». «Так и есть. Похоже, двое мертвы. Они не двигаются. Видны серьезные ранения». «Игроку под номером восемь палец в рот не клади. Она попала прямо в цель. Княгиня и могильщик выбывают. Кочевник тяжело ранен. Вряд ли ему удастся выжить». игроки решаются выбежать из сарая номер девять и номер двадцать бегут к восьмой я вижу что двадцатый ранен снова попрошу операторов дронов дать нам увеличенную картинку так и есть двадцатый ранен в живот о что это только что было бедняга кочевник девятый просто пристрелил его по пути несмотря на то что тот был ранен кочевника просто добили остается пять охотников И семь, простите, шесть с половиной выживальщиков. У игроков отличные шансы. Но не будем забывать, что среди охотников остались самые сильные. Игроки на левом фланге бегут к своему другу в укрытие. Погодите, двадцатый падает. Его пытаются поднять. Он не двигается. Да, похоже, для двадцатого это конец игры. Они затаскивают его в укрытие к девятнадцатому. Руслан и Зоя заносят Гошу и облокачивают на стену. но тот вообще не двигается, не говорит ни слова. Вся его одежда и живот вымокли в черно-красной крови. Изо рта также течет кровь. «Похоже, все», — холодно говорит Руслан. «Давайте». «Какой «все»?» — перебивает его Зоя. «Давайте здесь оставим, потерпит немного, после флага заберем». «Ты что, дура?» «Все, он умер, посмотри. В печень попали. Хана мужику». «Ничего подобного. Гоша, потерпи немного». «Да ты спятила, что ли?» «Коля, хоть ты и скажи!» Я смотрю на Гошу и понимаю, что он действительно умер. Еще накануне мы с ним перекрикивались из своих камер. Мы оба победили в мордобое. Ему досталось копье, которым он проткнул своего врага. Я думал, я верил, что Афина существует, что все это не просто видение, не просто совпадение или сны. Но теперь понимаю, что выдавал желаемое за действительное. Любой из нас может оказаться на месте Гоши. «Зой», — говорю я. «Руслан прав. Посмотри внимательно. Он умер. Нужно дальше двигаться». Зоя постепенно принимает то, что случилось с нашим, теперь я уже точно могу сказать другом. «Нам нужно двигаться дальше, к флангу, если не хотим закончить, как он. Нельзя полагаться только на правый фланг. про шериф и пули, конечно, сильные, но и мы должны постараться. Пересчитываем оружие и оставшиеся патроны. В автомате Руслана пусто. Он отбрасывает его в сторону. Снимает с Гоши узи на ремне, проверяет, сколько осталось. Половина магазина. В моем же магазине от половины пуль, что там было, остались лишь две. «Так», — говорит Руслан, — «ждите здесь, я живо. У Муров оружие заберу и обратно». Руслан оставляет нас, выбегая из укрытия. Оружие решил с собой не брать, чтобы не тащить лишний вес. До трупов совсем недалеко. Я выглядываю из укрытия, прикрывая его. Руслан подбирает возле тел три автомата Калашникова и откладывает их в сторону. Тут же принимается обыскивать трупы охотников, находит несколько магазинов. Снимает легкую дорожную сумку с мертвой женщины-охотника. Насколько я помню, ведущий сказал, что это княгиня. Поменешь, черта. Вот и он. Ведущий снова переключился с правого фланга на нас и комментирует действия Руслана. Но тот, уже с незатронутой взрывом гранаты с сумкой и тремя автоматами, забегает к нам в укрытие. так-так, тяжело дыша, говорит Руслан и скидывает себя все, что смог дотащить. Давайте быстро проверяем и дальше двигаем. Магазины автоматов почти пустые. Решаем поменять их на те, которые Руслан подобрал, обыскивая тела. Меняем магазины, перезаряжаем, подсчитываем наши запасы. Так, блять, говорит Руслан. Узи я потащу с собой. Достреляю остатки. Коля, пистолет пусть у тебя остается. Всего пара патронов, но кто знает, когда они пригодятся. Каждому по калашу с полным магазином. Мне одновременно сумку и УЗИ с калашом будет неудобно нести. Зоя, на тебе сумка. Там еще два полных магазина и три почти на нуле. Двигаемся вместе. Если прошу магазин, сразу же даешь мне, желательно полный. Всем все понятно. Все понятно? Без возражения отвечает Зоя. Может, лучше я сумку понесу? Нет, ты прикрывай, отвечает Руслан. Я штурмую, Коля прикрывает, Зоя за припасы отвечает. «Все, давайте к выходу». Мы бежим к противоположной стороне магазина. Выглядываем из укрытия, чтобы оценить обстановку. Примерно в полусотне метров от нас заброшенное трехэтажное здание. Довольно широкое. Решаем укрыться именно там. Но как только хотим выбежать, нас опережают». «Вы только посмотрите!» – кричит ведущий. «Группа выживальщиков с правого фланга продвигается все дальше. Они забрали оружие у убитых и охотников Кроме этого, похоже, они нашли еще несколько пушек по пути. Огонь с обеих сторон не прекращается. Игроки с номерами 12, 13 и 15 забегают в здание. Бывший сельсовет. Укрытие хорошее. Это вам не сарай. Там будет, где развернуться. Одну минуту. Нам показывают картинку с одним из выживальщиков. Дрон сумел пролететь в бывшее здание магазина. Все, как я и предполагал. 20 мертв. Интрига только нарастает. Остается шестеро игроков против пятерых охотников. Здание школы, на крыше которого установлен флаг, уже не за горами. «Давайте к ним», — командует Руслан. «Объединяемся». Мы выбегаем из магазина и, что есть мочи, устремляемся в сторону сельсовета. Будь это все в мирное время, звучало бы смешно. Но мы черт знает где. По нам стреляют, пули пролетают совсем близко. «Смерть дышит нам в затылок. Остается несколько метров. Мы на месте». «Свои, свои, свои!» громко кричит Руслан, когда мы забегаем внутрь. «Минус один у нас?» тут же спрашивает шериф. «Слышали, как ведущий сказал?» «Да, умер боец», холодно отвечает Руслан. «Давайте без сожалений. Вон, школа впереди. Метров сто до нее, не больше», говорит штопор. «Сейчас наверх к окнам осмотримся. Небольшая передышка и снова в бой. Флаг уже отсюда видно». «Припасы считаем и вперед. Также заходим с двух сторон. Мы справа, твои Руслан слева». Интересно. Это когда же мы успели стать его? Все быстро поднимаемся на последний этаж сельсовета. Готовимся занять позиции близ разбитых окон. Перед этим делаем паузу, чтобы перевести дух. Штопор начинает противоречить сам себе и теряется в своих наставлениях. «Короче, тут все через жопу. Флаг берет тот, кто первый добежит. Остальные прикрываем». «Ни на секунду глаз не спускаем с того, кто флаг нести будет!» «Может, нам лучше здесь пересидеть? Перестрелять охотников?» – спрашивает Зоя. «Много стрелять будем, патроны кончатся!» – возражает штопор. «Запас не резиновый!» Слышим комментарии ведущего. Отсюда уже не так громко, как на старте, но хоть в этот раз они нам на руку. «Вы только посмотрите! Викинг и Кнут, не дожидаясь, пока игроки выйдут из здания, сами решают штурмовать сельсовет!» «Пролеты очень узкие. Мы не можем видеть всего, что происходит внутри. Я прошу операторов дронов, если получится, показать нам все, что удастся. Выход из сельсовета на сторону школы всего один. У игроков два пути. Либо назад, либо вперед через охотников». «Я пойду», — говорит шериф. «Вы окон прикрывайте, чтобы больше никто не сбежал. Такой команды не было», — возражает штопор. «Да ты здесь, и не командир». «Тебе вообще кто такой сказал?» «Наемниками своими руководи. Мой командир погиб». «Ты что, баран?» — возмущается Штопор. «Сейчас не время для пререканий». «Самое время». Слышал, что ведущий этот сказал. «Обычный треп». Он сказал, в здание забежали викинг и кнут. А раньше он сказал, что этот кнут ратника завалил. «Уж простите, народ. Это личное. Пойдемте все тогда», — говорит Пуля. «Нет», — возражает Штопор. «Пойдем все, оставим вход без прикрытия, и остальные избегутся». Двоих отправляем, остальные вход держим. Из окон сильно не высовываемся. Кто со мной? спрашивает шериф. Коля, иди ты, говорит мне Штопор. Почему, Коля? возмущается Зоя. Все нормально, говорю я. Я схожу, прикрою шерифа, расчистим дорогу и к школе. Давайте я тоже тогда, говорит Зоя. Нет, отвечаю ей. Чем больше народа, тем легче в нас попасть. На храпом не выйдет. Держите вход. Живее давайте, кричит Штопор. Шериф, Коля. «Зачистите тех двоих!» «Зоя, Пуля, идите к лестнице, крыло на третий этаж мониторьте!» «Я и Руслан держим вход, чтобы уроды больше не лезли!» «Все понятно», — говорю я. «Шериф, погнали!» «Коля-можик», — хвалит меня Руслан. «Удачи, завалите их!» — напутственно говорит Пуля. «Берегите себя!» — с тревогой в голосе произносит Зоя. «Блядь, я же говорил!» — кричит штопор. «Вон остальные школы лезут! Открыть огонь!» «Дорогие зрители, посмотрите на это!» Остальные охотники тоже предпринимают попытку штурма сельсовета, но получают решительный отпор от игроков. Похоже, теперь они во все глаза, и в задний просто так не попасть. Но викинг и кнут уже внутри. К сожалению, проходы узкие, дроном не удается пролететь в некоторые места. Мы потеряли след двух охотников. Остается только гадать, что там сейчас произойдет. Мы с шерифом спускаемся по ступеням, попутно проверяя лестничные пролеты. Не опускаем оружие ни на секунду. Мой указательный палец дрожит так, словно вот-вот сам произвольно нажмет на крючок. Сейчас все еще холодно, но я вспотел так, словно уже наступило лето. Даже не знаю, что хуже. Быть одетым в свою гражданскую одежду или же, как большинство, в комбинезон. «Парень!» — шепчет шериф. «Ты давай повнимательнее. Первый этаж остается. Не бежим, просто идем. Медленно!» «Услышишь движение или увидишь кого, сразу пали. Наших здесь не будет, они наверху все». «Конечно», – коротко отвечаю шерифу и киваю головой. «У охотников ничего не получается», – кричит ведущий. «Как только те предпринимают попытку штурма, из окон сельсовета на них сразу же обрушивается град пуль. К слову скажу, что патроны-то не резиновые, как у игроков, так и у охотников». Такими темпами выживальщики долго не протянут. Как только патроны закончатся, их тут же выкурят из здания. Не знаю почему, но я чувствовал уверенность в себе, в своих силах, в шерифе. Гоша погиб, но численный перевес был на нашей стороне. Мы спустились на первый этаж, когда я был в полной уверенности, что мы убьем двух охотников без особого труда. Но стоило нам зайти в очередной пролет, как нас тут же настиг огонь противника. Я успел пригнуться, затем лег на живот и заполз за стену. Рядом со мной упал шериф. Несколько пуль попали ему в лицо и тело. Все это снова вернуло меня к реальности. Штурмовик от ополчения вот так просто умер. Казалось, что меня уже ничем нельзя было удивить, шокировать. Но я снова осознал, где нахожусь. Это только в играх или в фильмах крутой парень не умирает так просто. Но здесь, в реальной жизни, все оказалось совсем иначе. Шериф умер, а охотники, судя по всему, приближались ко мне, периодически простреливая пролёт. Я подтянул тело шерифа ближе к себе и укрыл его за стену. Неизвестно, насколько хватит тех двоих, но его патроны могут мне пригодиться. Огонь стихал лишь на несколько секунд, потом снова возобновлялся. Похоже, что патронов у охотников было много. Мне нужно что-то предпринять. Выход из этой комнатки только один. Через пролет, который простреливается. С другой стороны, можно постараться быстро прошмыгнуть в обратном направлении и подняться наверх к своим по лестнице. Как быть? Нет, не нужно геройствовать. Один я точно не справлюсь. Надо возвращаться обратно к своим. Сразу же, как только стрельба поутихнет, бегу к лестнице. Принимаю стойку и готовлюсь к рывку. Но как только выстрелы прекращаются... В комнату вбегает пуля. Спотыкаясь, она цепляет рукавом своей кожаной косухи острый кусок арматуры, торчащей из стены. Куртка рвется. Пуля падает на пол, поранив руку. Вижу, как выступает кровь. «Блядь!» — кричит она. «Сука!» «Неужели ей так больно?» «Блядь!» — повторяет пуля. «Любимая куртка!» «Ты чего прибежала?» — спрашиваю я первое, что приходит на ум. «Да то, что вы долго слишком, значит, не справляетесь!» кричит она и лишь потом замечает тело убитого шерифа. Пролет снова начинают простреливать. «Зараза!» — говорит Катя, смотря на шерифа. «Короче, как только стрелять перестают, я штурмую, ты прикрываешь, я в лобовую, ты на пол и огонь, понятно? Пока перезарядятся, у нас секунд пять точно будет». «Да, хорошо. Отлично, ждем тогда. Готовься. Бля, любимая же куртка, ну, неудобно теперь с таким рукавом, только мешать будет. Черт, холодно здесь». «Дай похрен!» Она поворачивается ко мне и снимает с себя кожаную куртку, под которой только черный лифчик. Во всю спину я вижу огромную татуировку наемников. Красный череп с гаечными ключами. «Коля!» Повернувшись, обращается она ко мне. «Да?» «Слюни подбери! Соберись!» Она права. Сейчас не время думать о ее теле. Тем более у меня есть Зоя. Пуля вытаскивает из-за пояса два пистолета. Стрельба все не стихает. Ждем. «Сука!» «Ну холодрыга же тут!» – кричит она. Наконец-то перестают стрелять. Пуля тут же выскакивает в пролет. Я выпрыгиваю за ней и ложусь на пол, как она и сказала. Без промедления открываю огонь. Пуля успевает убить одного охотника и ранит в плечо второго. Все мои выстрелы попадают куда угодно, но только не по убегающему охотнику. «Мы видим выбегающего из здания Викинга!» – кричит ведущий. «Похоже, тот ранен!» Он держится рукой за плечо и даже не оглядывается по сторонам, а просто бежит к школе, сломя голову. Из сельсовета по нему ведется плотный огонь. По викингу попадают. Он падает. Все. Минус охотник. Что же происходит внутри здания, остается только гадать. Как там кнут? Пули снимает с мертвого охотника разгрузочный жилет и камуфляжную куртку. Надевает все это на себя. Я тем временем держу проход на прицеле. «Ох, так хоть теплее», — говорит пуля. «Давай наверх к нашим. Скажи, пусть спускаются. Я отсюда проход прикрою. Не забегут больше». Без возражений делаю, как она говорит. Быстро бегу наверх. Вижу Зою, прикрывающую пролет на третьем этаже. Замечаю радость в ее глазах при виде меня. Докладываю, что шериф погиб, а пуля краулит вход. Штопор принимает решение всем спускаться вниз. Нас остается пятеро против трех охотников. Шанс есть. Ко мне приходит мысль. Может быть, к черту захватывать этот флаг? Может быть, все-таки постараться перебить оставшихся охотников? Я решаюсь озвучить свое предложение остальным. Что проговорить, что будем действовать по обстоятельствам, но пока придерживаемся старого плана по захвату флага. В пятером мы выбегаем из здания бывшего сельсовета, разделившись перебежками, прячась за стенами полуразрушенных домиков, продвигаемся к школе. Но происходит что-то странное. Охотники затаились. По нам больше не ведется огонь. Комментарии ведущего уже не такие громкие, но прерывают тишину. Он говорит, что дроном все-таки удалось пролететь в здание сельсовета, где они показали трупы шерифа и кнута. Ведущий тоже замечает, что охотники в меньшинстве и, судя по всему, решили затаиться в школе. Мы забегаем внутрь. Прикрывая друг друга, поднимаемся по лестнице наверх. Никакого сопротивления не встречаем вовсе. «С самого начала испытания прошло уже полчаса», — говорит ведущий. «Игроки вот-вот доберутся до флага на крыше школы. Им останется только донести его до точки старта. Тем временем охотников все еще не видно и не слышно. Похоже, те действительно затаились где-то в стенах школы. Мне сообщают, что у выживальщиков есть шанс на бонус, о котором я говорил в самом начале. Но посмотрим». Понадобится ли он им вообще? Давайте не будем забывать, что из охотников остаются Кремень, Хатабыч и Тайга. Люди беспощадные и опытные. Штопор и Руслан решают прикрывать проходы на последний этаж школы с разных сторон. Я, Зоя и Пуля находим проход на крышу. Надо подняться по металлической лестнице примерно метра три. Первой залезает Катя. Она откидывает дверцу на своей головой. которая закрывала проход на крышу и, высунув руку, произвольно стреляет из пистолета во все стороны. «Похоже, чисто!» — говорит она. «Я погнала! Коля, давай, ты сразу за мной! Зоя, будь здесь у лестницы, флаг тебе скинем!» Катя залезает на крышу. Я поднимаюсь по лестнице и уже было хочу вылезти следом, но тут же слышу шквал огня. По такому звуку больше походит не на автомат, а на пулемет, каким пуре скосил голубей в долине. Катя падает рядом с открытым люком, ведущим на крышу. Я пытаюсь ее затащить, но теряю равновесие и, зацепившись за нее, падаю с лестницы. Катя падает следом. Неудачно приземляюсь на руку. По ощущениям, не похоже на перелом, но сильный ушиб уж точно. Зоя пытается помочь нам подняться. И только потом мы понимаем, что в теле Кати несколько пулевых ранений. И она больше не двигается. И не дышит. Тут же слышим голос ведущего. Теперь снова отчетливо. Похоже, что где-то на крыше тоже установлены динамики. Вот это да! Как же красиво это все произошло. Достойная смерть для достойного воина. Мне на повторе показывают, как несколько пуль прямо-таки прошили выживальщика под номером 13. После таких попаданий из пулемета не выживают. С уверенностью могу сказать, что у игроков минус один. Екатерина Мельникова с позывным «Пуля». Игрок под номером 13 выбывает. Получается, что пуля дура, а Хатавыч молодец. Молодец, потому что затаился на крыше с пулеметом. Да, дорогие друзья, я специально это не комментировал, ведь охотники и так были в меньшинстве. Но справедливости ради еще раз напоминаю, что и у игроков уже активировался их бонус, о котором те даже и не подозревают. «Что делать будем?» – спрашивает Зоя. «Давай к нашим. Либо к Штопору, либо к Руслану. На крышу просто так не попасть. Нужен план. Я пока здесь буду караулить». Зоя облакачивает мертвое тело Кати на стену и, встав во весь рост, смотрит на нее. «Жалко ее», – говорит мне Зоя. «Хорошим бойцом была. И красивая. Даже несмотря на этот шрам на лице. Всех жалко. И Гошу, и шерифа. А нас надо подумать. Беги уже. Ты прав. Я быстро». «Зой, ну чего? Береги себя, ты тоже!» «Похоже, на одном из лестничных пролетов перестрелка!» – кричит ведущий. «Прошу операторов подлететь ближе к окнам и дать увеличенную картинку. Да, вот так. Ага, эта тайга решила атаковать девятого игрока, пока тот прикрывал вход на третий этаж. Надо признать, что девятому приходится нелегко!» Но тайга ниже на лестнице. Ей следует бежать, если она хочет прорваться на последний этаж. Промедление равносильно смерти. Что она и делает? Тайга предпринимает попытку прорыва. «О, нет!» Девятый моментально реагирует. Прямое попадание в голову. «И еще!» Девятый выбегает и делает несколько выстрелов с расстояния менее пяти метров. «Покажите нам повтор!» «Вы только посмотрите, какой смелый поступок от нашей охотницы! К сожалению, ее прорыв не увенчался успехом!» «Отлично! У них остаются только двое. Но нам все еще как-то нужно попасть на крышу. Продолжаю ждать своих. Держу выход с крыши на прицеле. Пулеметчик, которого ведущий назвал Хаттабычем, уже не стреляет по выходу. Видимо, затаился, бережет патроны. Но тут я снова слышу несколько выстрелов. По звуку точно не из пулемёта. Больше похоже на дробовик или ружьё. К спуску кто-то приближается. Готовлюсь открыть огонь. Но на меня падает флаг. В моменте успеваю увидеть на флаге знак Орды. Тот самый флаг, который мы должны донести обратно до старта? Открываю огонь по спуску. «Блядь, не стрелять, не стрелять!» Знакомый голос. «Я точно его знаю». «Не стрелять!» Повторяет он. «Я спускаюсь!» Пурис, это ты, что ли?» «Нет, блядь, господь бог!» «Вот и бонус игроков в действии!» кричит ведущий. «На этот раз организаторы во главе с нашим славным лидером Максимом Паншиным решили сделать все куда интереснее, чем обычно. У кого из вас хорошая память, те быстро вспомнят, что игрок под номером 6 всего за пару минут разделался на мордобое с Конаном, но из-за плохого поведения и стычек с охраной был изолирован от остальных... и помещен в подсобное помещение на крыше. Спустя сорок минут на его электронных наручниках разблокировался замок. Похоже, шестой зря не терял времени и успел найти в подсобке спрятанный дробовик. пурис блин, мы уж думали, что ты всё. Похоронили меня, да? Так ведь никто же не знал, что вообще произошло. А ты не слышал, что этот кретин в колонке орёт?» «Да я слышал, но не совсем понимаю. Не будем трепаться, потом расскажу. Короче, бери флаг». «Я пулемёт у дохлого заберу и назад к тебе». «Да хрен с ним с пулемётом! Тут всего один охотник остался. Справимся уж как-нибудь. Оружия лишним не бывает», — говорит Пурис и лезет обратно на крышу. «Давай, я быстро. Давай я дробовик пока подержу». «Да хер тебе, он мой. Жди здесь, флаг сторожи». «Что сейчас будет?» — кричит ведущий. «Похоже, игроки в шаге от победы. Шестой уже скинул флаг с крыши и идёт к мёртвому хатабычу Похоже, за пулеметом. Я понимаю, некоторые из вас разочарованы таким раскладом. Кто-то проиграл свои ставки, но ведь кто-то и выиграл. Мы не могли убить шестого просто так за плохое поведение, ведь он отличный воин. Я уверен, что если игроки дойдут до третьего этапа, шестой покажет нам зрелищную гонку. Остался всего лишь один охотник. Кремень. Чемпион по количеству убийств на нашем шоу. Но получится ли у него победить? Или он предпочтет затаиться и просто отпустить игроков? Так, погодите, что это? Игрок под номером 12 машет через разбитое окно нашему дрону. Похоже, он хочет что-то сказать. Подлетите поближе. Давайте послушаем. Невероятно. Двенадцатый делает заявление, что они не уйдут, пока не убьют последнего охотника. Похоже, это своеобразная месть западших товарищей. «Больше похоже на единоличное заявление. Уж не знаю, согласятся ли с ним остальные игроки, но кремню придется постараться. Видимо, живым ему удастся уйти, перестреляя он всех пятерых игроков». Я слушал, что говорит ведущий, держал в руках флаг и смотрел на крышу, ожидая возвращения Пуриса. Ведущий сказал, что это двенадцатый игрок сделал подобное заявление. Двенадцатый – это штопор. Опять он за всех решает. «Победа почти у нас в кармане». «Не стоит искать оставшегося охотника. Флаг у меня. Проще добежать с ним до старта. Всем вместе. С Пурисом нас пятеро. Должно получиться». Думая об этом, я потерял бдительность, не заметив, как охотник каким-то образом подкрался ко мне со спины. «Стоять на месте!» — закричал он. «Дёрнешься и грохну сразу же. Понятно?» «Да, я всё понял», — отвечаю ему. «А сам не представляю, что делать». «Флаг бросил!» «Оружие давай тоже бросай! Немедлий, я терпеть не буду!» «Почему он сразу же не выстрелил? Почему не убил меня?» Молча бросаю флаг и оружие перед собой. «Давай на крышу лезь! Живо!» Слушаюсь его и залезаю по лестнице, даже не оборачиваясь. Смерть дышит мне в спину. Одно лишнее движение, и охотник меня пристрелит. Но все-таки, что он хочет? Он лезет следом. «Может быть, стоит ударить его ногой?» Есть шанс, что тот сорвется с лестницы, а я успею убежать. Но убежать куда? На крышу к Пурису. А что дальше? Мы оба залезаем наверх. Страх, что окутал меня, не позволяет даже обернуться, чтобы посмотреть, как выглядит этот охотник. Пурис примерно в десяти метрах от нас возвращается с дробовиком и пулеметом. И еще в полусотне метров за ним лежит труп хатабыча убившего пулю. «Стоять на месте!» – кричит охотник. «Будешь дурить, пацана грохну!» «Хорошо, стою!» Холодно отвечает ему Пурис. «Десять шагов назад, давай!» Держа в одной руке пулемет, в другой дробовик, Пурис медленно отходит назад. Ситуацию комментирует ведущий. На крышу поспевают Штопор, Зоя и Руслан. Охотник, не спуская с меня прицела, отходит в сторону, командует, чтобы я следовал за ним. Все перекрикиваются. Штопор готов открыть огонь. Зой и Руслан пытаются его остановить. Штопор орет, что прикончит охотника за смерть пули. «Эй, говори уже!» — кричит Пурис, «Чего надо? Почему не убил его?» «Скажу, если заткнетесь!» — отвечает охотник. «Пусть я трое захлопнутся!» Руслан, Штопор и зои прекращают спор и выкрики. «Ну, наконец-то!» — вздыхает охотник. «Я наслышан о тебе, шестой! Меня Кремень зовут! Я здесь сею смерть! Я лучший из лучших!» «У меня есть привилегии. Перед боем я знаю то, чего не знают другие. Я сейчас голосом ведущего слышал заявление ваше, мол, не уйдете отсюда, пока не грохнете меня. Предлагаю сделку!» «Какую нахуй сделку?» – орет штопор. «Я его грохну прямо сейчас за Катюху!» «Погоди!» – останавливает его Пурис. «Пусть договорит, что хочет!» «Все просто!» – продолжает Кремень. «Ты Кона завалил быстро, а он кенто моим был!» «Тоже хороший охотник, пятнадцать смертей за спиной. А тебе много говорили, я накопал информацию. Я так понимаю, что ты тот самый сильный. Ну, а я самый сильный из охотников. Если в тебе есть честь воина, давай тогда один на один». «Да кто бы говорил о чести?» — кричит Зоя. «Мразота ты!» — добавляет Руслан. «Завалитесь! Я с ним говорю, а не с вами. Не заткнётесь, пацана вальну. Давай шестой. Пурис, верно?» Пусть все оружие бросят, а мы с тобой один на один. Идет? Считай, это мордобой два. Выиграешь ты, завалите меня. Выиграю я, отпустите. Идет? Да нахер ты нам сдался, возмущается Штопор. Мы тебя и так сейчас завалим. Нет, отрицает Пурис. Давайте, бросайте пушки. Мы с ним один на один. Меня все устраивает. Пурис, блядь, не неси херню, кричит Штопор. Ты больше не командир, отвечает ему Пурис. «Я и он! Один на один!» Перепалка длится еще около минуты. Пурис убеждает всех, что это его выбор. Сразиться с сильнейшим – значит защитить честь воина. В конце концов, через споры и противоречия, приправленные подстрекательством и трепом ведущего, все соглашаются на поединок между Кремнем и Пурисом. Однако я не уверен, что если Охотник победит, то его просто так отпустят. Но Руслан, Штопор и Зоя отбрасывают оружие в сторону. Пурис бросает пулемет. Теперь у него только дробовик. Кремень отпускает меня и тут же целится в Пуриса. «Давай на счет три бросаем пушки, а потом мордобой», предлагает Кремень. «Хорошо, идет», соглашается Пурис. «Я свободен. Я выжил. Я в безопасности. В который раз?» Отхожу к остальным, чтобы не мешаться под ногами. Зоя тут же хватает меня за руку, крепко ее сжимает. «Приятное чувство». Снова тепло ее ладони и пальцев. Мы вновь вместе, рядом, живые. Кремень и Пурис медленно сближаются. «Раз!» – считает Кремень. «Два!» – продолжает Пурис. «Три!» – говорит Кремень и, бросив пистолет на крышу, тут же занимает боевую стойку. «Пошел нахуй!» – кричит Пурис и делает выстрел из дробовика. Кремень отлетает на пару метров. Пурис тут же подбегает. и делает еще два выстрела в лежащего на крыше охотника.